Глава 43 «Ты сам понимаешь, что предлагаешь нам сделать?» Нокс посмотрел на Маклейн, стараясь выдержать взгляд ее мудрых глаз. Эта маленькая женщина, руководившая всем производством запчастей для бункера, казалась личностью на удивление внушительной. У нее не было широченной грудной клетки или густой бороды, как у Нокса, и запястья у нее едва превосходили по толщине два его пальца, но она обладала веским опытом многих прожитых лет, из-за которых Нокс ощущал себя рядом с ней всего лишь под мастерьем. «Это не восстание», — повторил он. Запретные слова дались ему теперь легко. «Мы наводим порядок», — Маклейн фыркнула. «Не сомневаюсь, что это же говорили и мои прапрадеды». Она отвела назад пряди седых волос и всмотрелась в разложенный на столе чертеж. Маклейн вела себя так, как будто знала, что Нокс не прав, но все же решила ему помогать, а не мешать. «Наверное, причина в ее возрасте», – подумал Нокс, глядя на ее розовую макушку, просвечивающую сквозь волосы, такие седые и тонкие, что они напоминали стекловолокно. Возможно, проведя в этих стенах достаточно времени, человек смиряется с мыслью, что лучше уже никогда не будет. Да и изменится мало что. Или постепенно теряет надежду, единственное, что стоит хранить. Нокс посмотрел на чертеж и разгладил складки на бумаге. Он неожиданно понял, как выглядят его руки, какие толстые у него пальцы, свевшийся в кожу с маской. А возможно Маклейн воспринимает его как ворвавшегося к ней грубияна, с головой полной заблуждений относительно справедливости. Он понял, что она достаточно стара, чтобы считать его вспыльчивым юнцом, хотя он... Видел себя мудрым и старым. Одна из дюжины собак, живших здесь среди бесконечных рядов полок, недовольно заворчала под столом, как будто военный совет нарушил ее сон. «Думаю, нужно исходить из того, что войти знают о назревающих волнениях», сказала Маклейн, проводя рукой по чертежу. «Почему? По-твоему, мы поднялись сюда недостаточно осторожно?» Она улыбнулась. «Не сомневаюсь, что осторожно» но лучше думать так, чем предполагать обратное. Нокс кивнул и прикусил клочок бороды под нижней губой. «Сколько времени понадобится остальным механикам, чтобы подняться сюда?» спросила Маклейн. «Они выйдут около десяти вечера, когда свет на лестнице приглушат на ночь, ну и доберутся к двум, самое позднее к трем, они будут сильно нагружены. И ты считаешь, что дюжины оставшихся хватит, чтобы все внизу работало без проблем?» «До тех пор, пока не случится серьезной поломки, да», — Нокс почесал затылок. «Как думаешь, на чью сторону встанут насильщики Или люди из середины?» Маклейн пожала плечами. «Середина по большей части стремится наверх. Я это знаю, потому что провела там детство. Они поднимаются, чтобы посмотреть на внешний мир, едят в кафе так часто, как только могут. Но вот верхние...» «Верхний другой вопрос». «Думаю, на них у нас больше надежд». Нокс не понял, правильно ли ее расслышал, поэтому попросил. «Повтори». Она посмотрела на него. Нокс почувствовал, что собака прижалась к его ботинкам в поисках то ли компании, то ли тепла. «А ты сам подумай, из-за чего вы настолько возмущены? Потеряли хорошего друга? Ну, такое часто случалось? Нет, из-за того, что вам лгали». И верхние ощущат это еще острее, уж поверь. Они живут, видя тех, кому солгали. Наиболее упертыми станут люди из середины, которые стремятся наверх, ничего не зная, и смотрят на нас, нижних, без сочувствия. Так ты считаешь, что наверху у нас есть союзники? Да, но такие, до которых мы не можем добраться. И им не повредит немного убеждения. Яркая речь, вроде той, которой ты отравил моих людей. Она одарила его редкой улыбкой, и Нокс невольно просиял в ответ. В тот момент он мгновенно понял, почему подчиненные Маклейн настолько ей преданы. Это было сродни его собственному влиянию на людей, но основывалось на другом. Нокса в механическом побаивались и хотели чувствовать себя в безопасности. А Маклейн люди уважали и хотели чувствовать, что их любят. Проблема заключается в том, что отойти нас отделяют средние этажи. Она провела рукой по схеме. Поэтому нам нужно пройти их быстро, но без драки. Я-то думал, что мы просто рванем наверх перед рассветом, пробурчал Нокс. Он подался назад и взглянул на собаку под столом. Та сидела на его ботинке и смотрела на него по-дурацки, высунув язык и помахивая хвостом. Нокс видел в животном только машину, которая ест и выдает дерьмо. Мохнатый кусок мяса, который ему не позволяют съесть. Он отпихнул эту мерзость ботинком. «Проваливай!» – велел он. «Джексон, ко мне!» Маклейн щелкнула пальцами. «Понять не могу, зачем вы их здесь держите? Да еще, еще меньше, зачем разводите?» «Ты не поймешь», – огрызнулась Маклейн. «Они для души, для тех из нас, у кого она есть». Он поднял глаза проверить, всерьез ли она говорит, и увидел, что ее улыбка стала более ироничной. «Что ж, когда мы наведем здесь порядок, я добьюсь лотереи и для них» чтобы держать их численность под контролем. И он ответил Маклейн такой же язвительной улыбкой. Джексон заскулил, но успокоился, когда Маклейн наклонилась и погладила его. «Будь мы столь же верны друг другу, как собаки, восстание никогда бы не понадобилось», заметила она, пристально глядя на Нокса. Тот отвел взгляд, не желая соглашаться. В механическом за прошедшие годы тоже жило несколько собак, и этого ему хватило, чтобы понять, некоторые его люди тоже так считают. В отличие от него. Он всегда удивленно качал головой, глядя на тех, кто тратил заработанные тяжким трудом читы на еду, от которой будет толстеть несъедобное животное. Когда Джексон подошел к нему под столом и потерся о колено, поскуливая, чтобы его погладили, Нокс упорно держал руки на столе. «Для такого подъема нам нужен отвлекающий маневр», — сказала Маклейн. «Нечто такое, что уменьшит количество людей на средних этажах. Неплохо бы выманить большинство из них и отправить наверх, «Потому что мы поднимем шум, двигаясь толпой». «Мы?» «Погоди, ты разве собираешься?» «Если пойдут мои люди, то, разумеется, пойду и я. Я уже больше пятидесяти лет карабкаюсь по лесенкам на складе. Полагаешь, я не одолею несколько лестничных маршей?» Нокс не думал, что она не сможет их одолеть. Джексон постукивал хвостом по ножке стола, высунув морду и глядя на него с глупым выражением, присущим его породе. «А может, имеет смысл заваривать двери по пути наверх?» – предложил Нокс. Пусть посидят внутри, пока все не закончится. А потом? Просто извиниться? А если на это уйдет несколько недель? Недель? Ну ты ведь не думаешь, что все окажется настолько легко и достаточно будет промаршировать наверх и перехватить бразды правления? У меня нет иллюзий насчет того, что будет дальше». Нокс показал на дверь ее офиса, за которой находились мастерские. Оттуда доносился шум работающих станков. «Наши люди сейчас делают снаряжение для войны, и я намерен его использовать, если до этого дойдет. Я с радостью соглашусь на мирную передачу власти. Меня удовлетворит, если Бернард и несколько других отправятся на очистку, но я никогда не боялся запачкать руки». Маклейн кивнула. «Пока что мы оба чисты». «Чисты, как стеклышко». Нокс хлопнул в ладоши. У него родилась идея. Джексон шарахнулся от резкого звука. «Придумал». «Отвлекающий маневр!» – Нокс показал на нижние этажи механического на схеме. «Что если Дженкинс устроит каскадное отключение электричества? Мы можем начать несколькими этажами выше. Или, еще лучше, с ферм и столовых. Свалим все на недавний ремонт генератора». «И ты полагаешь, что середина опустеет?» – Прищурилась Маклейн. «Да, если средние захотят горячего обеда. Или им придется сидеть в темноте» а я думаю, что они выйдут на лестницу и станут сплетничать и гадать, что это за суматоха, и у нас на пути будет еще больше народу. Тогда мы им скажем, что идем наверх устранять проблему». Нокс ощутил нарастающее отчаяние. Проклятый пес снова сидел на его ботинке. «Наверх? Чтобы устранить проблему?» Маклейнер смеялась. «Скажи лучше, когда в последний раз такое имело смысл?» Нокс подергал себя за бороду. Он не мог понять, откуда взялись сложности. Их было много. Они целый день готовились, делали оружие. Они настучат по головам этим компьютерщикам, жалким коротышкам вроде Бернарда, которые только и умеют, что просиживать задницы и долбить по клавишам, как секретарши. Им нужно лишь подняться и сделать это. «Есть идеи получше», – осведомился он. «Нам необходимо все время помнить о последствиях». Что произойдет, когда вы забьете несколько человек насмерть и кровь начнет капать через решетки? Ты хочешь, чтобы люди жили в страхе? В страхе, что подобное повторится? Я хочу, чтобы пострадали только те, кто лгал. Это все, чего хочет любой из нас. Мы все жили в страхе. В страхе оказаться снаружи. В страхе стать чистильщиком. Боялись даже говорить о лучшем мире. И все оказалось ложью. «Система была устроена так, чтобы заставить нас склонить головы и смириться с ней!» Джексон гавкнул и стал поскуливать, мотая по полу хвостом, похожим на шланг с забившимся соплом. «Думаю, когда мы сделаем дело и начнем говорить об использовании наших знаний и технологий для исследования мира, на который мы прежде лишь смотрели, это кого-нибудь вдохновит!» «Черт! Да даже я чувствую надежду! Неужели ты не ощущаешь?» Он опустил руку и почесал голову пса. Тот сразу затих. Какое-то время Маклейн смотрела на него, потом кивнула, соглашаясь. «Мы пойдем, когда отключат свет», – окончательно решила она. «Сегодня вечером, прежде чем вернуться разочарованными те, кто ушел посмотреть на результаты очистки. Я поведу отряд со свечами и фонариками. Пусть это выглядит, как добровольная миссия, возглавляемая снабжением. Ты пойдешь через два часа с остальными. Посмотрим, сколько мы сможем пройти» прикрываясь вашей байкой о ремонте, прежде чем столкнемся с проблемами. Надеюсь, очень многие останутся наверху, или вернутся ночевать на средние этажи, слишком уставшие после восхождения, чтобы обращать внимание на суматоху». В начале ночи движение будет меньше, согласился Нокс. Возможно, мы не наткнемся на большое сопротивление. Нашей целью будет атаковать IT. Бернард все еще играет в мэра, так что его, вероятно, там не окажется. Но или он придет к нам, «Или мы поднимемся за ним, как только тридцатые окажутся захвачены и усмирены. Не думаю, что он будет серьезно сопротивляться, когда его этажи станут нашими». «Согласен», – сказал Нокс. «Хорошо было иметь план и союзника». «И знаешь, спасибо за все», – Маклейн улыбнулась. «Ты толкнул неплохую речь для смазчика». «И кроме того», – она кивнула на пса, – «ты понравился Джексону, а он почти никогда не ошибается». Во всяком случае в людях. Нокс посмотрел вниз и понял, что до сих пор чешет лохматого дурачка. Он отдернул руку. Пес задышал, приоткрыв пасти, глядя на него. В соседнем помещении кто-то рассмеялся, а приглушенные голоса механиков смешивались с голосами снабженцев. Помимо смеха Нокс слышал, как гнут стальные прутья, как куют металлические полосы, делая их острыми, как машины для изготовления заклепок штампуют пули. И понял, что Маклейн подразумевала под верностью. Он увидел ее в глазах глупого пса. Ради него тот сделает все, что угодно, нужно лишь попросить. И бремя ответственности сдавило ему грудь. Ответственности за всех, кто испытывал такие же чувства к нему или Маклейн. Нокс решил, что тяжелее этого бремени нет ничего.